Глава 7. Образование капиталистического хозяйственного воззрения. Уже то, что было сказано насчет участия евреев в овеществлении современной хозяйственной жизни, до известной степени показало, что влияние евреев простирается дальше внешних экономических форм, которые они развили. Биржевой оборот в том виде, в каком он сложился в течение последних столетий, является уже не одной только внешней организацией экономических процессов. Особенности биржи нам станут понятны лишь тогда, когда мы верно оценим господствующий в ней дух. Новые формы промышленной организации были тоже продуктом особого духа, и объяснить их можно именно как проявление таковое. И потому я хотел бы обратить внимание читателя на тот факт, что наше народное хозяйство получило свой отпечаток от евреев не только в том смысле, что оно обязано им главнейшими особенностями своей внешней структуры, но что и внутренний распорядок современной экономической жизни, самые принципы ведения хозяйства, его, так сказать, истинный дух или еще вернее его идейное настроение можно большую частью свести к еврейскому влиянию. Чтобы доказать верность этого положения, мы должны прибегнуть к несколько иным способам аргументации, чем употреблявшиеся до сих пор. На основании документов такого влияния, которое, по моему утверждению, имело здесь место, конечно, доказать невозможно или очень трудно. Точкой опоры для нашего анализа должно служить настроение, господствовавшее в каждую данную эпоху в тех кругах, которые прежде и резче всех сталкивались со своеобразным духом еврейства, как с чем-то чуждым, а это именно есть нееврейский торговый люд или же его идеологи. Мнение этих элементов, при всей их односторонности, отчастию и крайней враждебности, служит все-таки самым надежным источником для ознакомления с интересующим нас вопросом, потому что они представляют собою совершенно новую реакцию на столь отличную от них еврейскую среду и отражают эту реакцию как бы в зеркале, правда, часто совершенно кривом зеркале. Конечно, желая использовать Отзывы заинтересованных современников, как источник познания экономической своеобразности евреев, современников, видевших по весьма понятным причинам в евреях своих злейших врагов, мы всегда должны читать у них между строк и стараться извлекать верный смысл из часто очень превратных суждений. А это значительно облегчается почти схематическим однообразием таких суждений, которые, по-видимому, объясняются не заимствованием, а однородностью или сходством причин, вызывавших эти суждения. Такое однообразие отзывов, естественно, очень усиливает их, правда, порою лишь косвенную доказательную силу и убедительность. Мы прежде всего сталкиваемся с тем фактом, что Повсюду, где евреи выступают конкурентами, раздаются жалобы на их вредное влияние на положение христианских купцов. Существование последних, говорится в разных петициях и докладных записках, находится в опасности. Евреи лишают их заработка, причиняют им ущерб и отнимают у них пропитание, так как покупатели переходят к евреям. Для иллюстрации приведу несколько выдержек из документов XVII-XVIII веков, то есть той эпохи, которая для нас прежде всего имеет значение. Германия. В 1672 году представители бранденбургской марки жалуются, что евреи отнимают у других жителей страны пищу из-под носа. В нанесении Данцикского купечества 19 марта 1717 года говорится почти в тех же словах, что эти вредные люди вырывают у них хлеб изо рта. Жители Магдебурга 1712-1717 годы протестуют против допущения евреев, ибо благосостояние города и прекрасные результаты коммерческой деятельности объясняются отсутствием в городе еврейской торговли. В представлении Эттенгейма 1740 год епископу говорится, что евреи, как известно, приносят обществу только величайший вред и гибель. Этот взгляд вылился в поговорку «Все гибнет в городе, где много евреев». В общем, введение к прусскому эдикту от 1750 года говорится, «Так называемые купцы в наших городах жалуются, что... Торговцы-евреи, имеющие тот же товар, причиняют им большой убыток. И христианские купцы Нюрнберга должны были быть свидетелями того, как их клиенты шли закупать к евреям. Когда евреи были изгнаны из Нюрнберга, 1499 год, они в большом числе переселились в фюрт. Нюрнбергские жители, искавшие как потребители, конечно, свои выгоды, нашли благоразумным впредь делать свои закупки в фюрте. И без конца сыплются в течение целого 17 18 веков постановление городского совета имешей целью запретить или по крайней мере положить известные пределы закупкам у фюртских евреев известно что все торговые гильдии точно так же конечно как и цехи ремесленников в продолжении всего 18 века не принимали евреев в своей организации англия То же враждебное отношение христианских торговцев к евреям замечается и здесь, в течение 17 18 веков. Евреи – хитрый народ, лишающий английских купцов того дохода, который они могли бы получить в иных обстоятельствах. Они занимаются своими делами во вред английским купцам. В 1753 году прошел был закон, сделавший возможным натурализацию евреев. но нерасположение населения к ненавистному народу было так велико, что закон этот был в следующем же году отменен. Среди доводов, приведенных против допущения евреев в английское подданство, не последнюю роль играло опасение, что евреи, наводнив страну после натурализации, вытеснили бы англичан из-за их насиженных мест. Франция. Те же жалобы простираются от Марселя до Нанта. В докладной записке купцов города Нанта от 1752 года говорится «Торговля этих чужестранцев причинила значительное зло купцам этого города, так что если они не имеют счастья заслужить расположение этих господ, они лишены возможности содержать свою семью и вынуждены отказаться от уплаты податей». «Все бегут к еврейским купцам», жалуются христианские торговцы из Тулузы в 1745 году. «Мы настоятельно просим вас воспрепятствовать успехам этой нации, которая, несомненно, внесет расстройство в торговлю лангедока», говорится в одной докладной записке торговой палаты в Монпелье. И цех купцов в Париже сравнивает евреев с осами, проникающими в пчельники лишь для того, чтобы убить пчел», вскрыть соты и высосать собранный там мед. Допущение этих людей может оказаться очень опасным, их можно сравнивать с осами и так далее. Таковы евреи. Пускай судят по единодушию этих отзывов о серьезности еврейского вопроса, рассматриваемого с точки зрения интересов торговли. В Швеции и в Польше везде та же песня. В 1619 году магистрат города Познани в адресе, поданном королю Сигизмунду III, жаловался на то, что купцы и ремесленники испытывают затруднения из-за еврейской конкуренции. Но одного указания на тот факт, что евреи являются помехой для пропитания, еще недостаточно. Интересно знать причины, почему они сумели так успешно конкурировать с христианскими купцами. Только когда мы обнаружим эти причины, станет понятна вся своеобразность еврейских коммерческих приемов, в которых, очевидно, и кроются причины их успехов. Мы вскроем «les secrets du négoz» — «торговые секреты», о которых говорит Савари в цитируемом ниже месте. Обращаясь снова к непосредственно заинтересованным современникам или людям, близко стоявшим к явлениям повседневной жизни, Мы получаем прежде всего опять единодушный ответ, превосходство евреев вытекает из нечистого ведения дел. Евреи и комиссары имеют один закон и одну вольность, называемые ложью и обманом, если только это им выгодно, говорит Филандер фон Зитевальд. Такой же общий и безусловный характер носит суждение, высказанное в забавном словаре «Обманов», составленном тайным советником и начальником Георгом Генном. Здесь под рубрикой «Евреи» значится «Евреи обманывают как вообще, так и в частности». В том же духе составлена статья «Евреи» «Wallgemeine Schatzkammer der Kaufmannschaft». Один изобразитель нравов, рассказывает ничтоже сумняшися о евреях Берлина. Они живут грабежом и обманом, которые, по их понятиям, не являются преступлением. Французским полдал к этому может служить суждение Савари. Евреи пользуются репутацией очень ловких купцов, но их подозревают в том, что они прибегают к не совсем честным и правдивым приемам. И эти общие мнения находят в каждой петиции христианских купцов свое специальное подтверждение для той местности и отрасли, к которым относится данная петиция. Но если присмотреться в отдельности к коммерческим приемам, в которых упрекали евреев, то весьма скоро убеждаешься, что многие из них имеют очень мало общего с обманом. даже если этому понятию придать широкое значение, например, преднамеренного нарушения или утайки правды или желание ввести в заблуждение с целью причинения убытков. Обозначение «обман», по-видимому, служит лишь для того, чтобы в одном слове выразить тот факт, что евреи в ведении своих коммерческих дел не всегда считались существующими правовыми и этическими нормами. Таким образом, характерным приемом деятельности еврейских торговцев являлось нарушение известных традиционных обычаев христианских торговцев или, в редких случаях, нарушение законов главным же образом погрешности против добрых нравов купечества. Если же еще ближе присмотреться к делу и прежде всего проследить принципиальную сущность отдельных погрешностей, в которых упрекают евреев, то окажется, что в борьбе между еврейскими и христианскими торговцами все вертится около борьбы двух мировоззрений или, по меньшей мере, двух в принципе различных или противоположных экономических воззрений. Чтобы понять это, мы должны вспомнить, каким духом проникнута была хозяйственная жизнь, в сферу которой, начиная с XVI века, опять стали все больше проникать евреи, и к которой они, по-видимому, стали в такое резкое противоречие, что их рассматривали везде как помеху для пропитания». В течение всего того времени, которое я называю раннекапиталистической эпохой, следовательно, в те столетия, когда еврейский дух прокладывал себе дорогу во все хозяйственные отношения, господствовали те же основные экономические воззрения, как и в средние века, феодально-ремесленные, находившие свое внешнее выражение в сословном строе общества. Согласно этим воззрениям, которые являются доминирующими, определяющими весь остальной образ мыслей и действий, в центре экономических интересов стоит человек. Человек как производитель и потребитель благ своими интересами определяет отношение как отдельных лиц, так и всего общества, определяет внешний порядок экономического процесса, точно так же, как и формы деловой практической жизни. Все мероприятия, как всего общества, так и отдельных лиц, имеющие своей целью урегулирования экономических явлений, носят личный индивидуальный характер. Основное настроение всех участвующих в экономическом процессе носит личную окраску. Конечно, этого не надо понимать в том смысле, что каждый хозяйственный субъект может распоряжаться в народно-хозяйственной жизни по своему усмотрению. Наоборот, Индивидуум, как известно, связан определенными объективными нормами, но эти самые нормы, что особенно важно, проникнуты индивидуалистическим духом. Жизненные блага производятся и обмениваются для того, чтобы потребители могли в достаточной степени удовлетворять свои потребности. а также для того, чтобы и производители, и торговцы могли вести беспечальное существование в пределах традиционного жизненного обихода. Это можно было бы также выразить словами, экономический процесс рассматривался еще, собственно, с точки зрения натурального хозяйства, то есть категория качественно определенных потребительных благ стоял еще в центре оценки жизненных отношений. Производители торговец должны своей деятельностью снискать себе пропитание соответственно своему социальному положению. Эта идея пропитания еще насквозь пропитывает воззрение большинства хозяйствующих субъектов в раннекапиталистическую эпоху, даже там, где их экономическая деятельность принимает уже капиталистические формы. Эта идея находит свое внешнее выражение в письменно фиксированных распорядках народного хозяйства, а свое теоретическое обоснование – в сочинениях о торговле. «Уменьшение или упадок пропитания наступают тогда, когда кто-нибудь приведен в такое состояние, что доход его становится меньше, чем это ему нужно для честного существования или для удовлетворения кредиторов». Беспредельное безграничное стремление к наживе считалось еще в течение всего этого времени среди большинства хозяйственных субъектов непозволительным, нехристианским, как и вообще над всеми умами господствовал еще, по крайней мере официально, дух экономической философии Фомы Аквинского. «Если ты один владеешь каким-нибудь товаром, то ты можешь искать честной прибыли». но только в такой мере, чтобы это было по-христиански, и чтобы твоя совесть была чиста, и чтобы не было вреда душе твоей». Здесь, как и во всех превратностях экономической жизни, религиозная или этическая заповедь всегда оставалась высшим руководством. Не было и речи о выделении хозяйственного мира из религиозно-этической сферы общественного союза. Каждое отдельное действие подлежит еще непосредственному ведению высшей этической инстанции Божьей воли. И эта воля, поскольку преобладал средневековый дух, была решительно направлена против меркантильного понимания вещей, так что уже поэтому вся христианская экономическая жизнь старого стиля была этически уравновешена. Производитель и торговец должны обеспечивать свое существование. Эта руководящая идея приводила прежде всего к отмежеванию определенного круга деятельности для всех торговых элементов данной страны или данной местности, точно так же, как и для каждого отдельного хозяйственного субъекта. То, что здесь сказано относительно средних веков, имело силу для всех хозяйственно-правовых воззрений вплоть до начала 19 века, а именно, что с определенным правом всегда связывалась определенная сфера распоряжения, что положение индивидуума определялось не указанием на общие права, а наделением его определенной сферы власти. поэтому общество, все еще чувствовавшее себя ответственным за отдельных индивидуумов, заботилось прежде всего о том, чтобы вся совокупность производителей и торговцев располагала достаточно широким поприщем для продуктивной деятельности. Это основная мысль всякой меркантилистической политики, которая и не только в данном отношении являлась прямым продолжением хозяйственной системы средневековых городов. Сфера деятельности, необходимая для подданных страны, должна быть в случае необходимости завоевана и защищена силой. Вся торговая и колониальная политика меркантилизма исходит, как известно, из этой основной мысли. Расширение торговых отношений, а, следовательно, и увеличение сферы сбыта, является поэтому для туземного производителя исключительно проблемой военной, проблемой высшего развития власти. где вообще имеет место конкуренция, а это было только за пределами страны, там успех решается высшей военной, а не коммерческой пригодностью. Внутри же страны всякая конкуренция между отдельными хозяйственными единицами принципиально исключалась. Отдельное лицо получает свое поле для деятельности, на нем оно может распоряжаться, как предписано, существующими нравами и традициями. Но оно не должно заглядывать в область соседа, где последний, подобно ему, спокойно довершает круг своего существования. Так крестьянин получал свой надел, столько земли, пастбища и леса, сколько ему было необходимо для его хозяйства и для содержания его семьи. Эта крестьянская имущественная и хозяйственная единица является исходной точкой всех позднейших воззрений, между прочим, и тех, которые определяли круг идей промышленности и торговли. Крестьянское пропитание представлялось всегда идеалом. Промышленные производители-торговец тоже должны иметь свою отгороженную область, в которой могли бы выполнять свое назначение. Что для крестьянина было его надел, то для городского жителя составлял круг его покупателей. Эти покупатели его продуктов были таким же источником его существования, как земля для крестьянина. Круг покупателей должен был иметь определенную величину, чтобы предприятие могло в традиционном размере существовать на счет сбыта. Он должен был быть обеспечен каждому отдельному хозяйственному субъекту, чтобы доставлять ему возможность пропитания. К осуществлению этой цели клонится целый ряд мероприятий политико-экономического характера. Эту же цель прежде всего преследует и коммерческая мораль. Право и мораль в течение всего этого времени, как и в средние века, одинаково стремятся к тому, чтобы оградить каждого отдельного производителя и торговца от вмешательства соседей в сферу его деятельности, то есть в круг его покупателей. Где дело шло об обеспечении одной коммерческой отрасли от вторжения в нее другой, там цеховой порядок охранял данную сферу владения, а во многих случаях, когда подвергалась опасности сфера владения какого-нибудь промысла как целого, прибегал также к закрытию цеха. Торговые нравы и обычаи имели преимущественно своей целью защиту каждого отдельного купца от его товарищей по профессии, И эти обычаи в данном случае нас особенно интересуют, потому что весь строй хозяйственных воззрений находит в них свое наиболее яркое выражение. Торговая же этика решительным образом предписывала спокойно выжидать в своей лавке покупателя, который, по всей видимости, не применит явиться. Так Даниэль Дэйфо, он или его продолжатели написали знаменитую коммерческую книгу в первой половине XVIII века, кончает свою проповедь «Имея Божие благословение и приложив собственные усилия, он может дождаться своей доли в торговле с соседями». Это положение всецело проникнуто духом ремесла. Купец должен спокойно дожидаться своей доли в общей торговле. Посетитель ярмарки в XVIII веке также ждет день и ночь в своей лавке прихода покупателей. Ловля покупателей осуждалась строжайшим образом. Считалось нехристианским, безнравственным отбивать покупателей у своего соседа. Между правилами для купцов, торгующих товарами, находится одно, которое гласит не отбивай ни у кого покупателей ни устно, ни письменно и не делай также другому ничего, чего ты сам себе не желаешь. Соблюдение этого принципа строго подчеркивалось и торговыми уставами. В Майнском полицейском приказе, XVIII век, говорится, что никто не должен удерживать другого от купли или поднимать цену товара предложением лучших условий, под страхом конфискации купленного товара. Никто не должен вмешиваться в торговлю другого или вести свою собственную таким образом, чтобы другие граждане от этого разорялись. Статья 18 саксонских торговых уставов от 1672, 1682, 1692 годов гласит «Ни один торговец не должен отзывать о другой лавке или ларька покупателей, не должен ни предостережениями, ни другими жестами и знаками удерживать их от купли, равно как не зазывать покупателей в лавку или магазин другого, даже если они должники его». Совершенно последовательно осуждались также все отдельные приемы, имевшие целью увеличение круга покупателей. Еще в течение первой половины 18 века даже в Лондоне считалось непристойным, если купец особенно украшал свою лавку и стремился завлечь покупателей всякого рода привлекательными витринами. Не только упомянутый Дефо, но и позднейшие издатели его труда, например, Пятого издания 1745 года, возмущаются недобросовестными приемами, в которых покупатели, Как сами они с некоторым чувством удовлетворения констатируют, провинилось, правда, только несколько кондитеров и торговцев игрушками. К недозволительным приемам в раннекапиталистическую эпоху, вплоть до XVIII века, принадлежало, насколько мне известно, и публичное объявление о торговле, особенно в форме выхваливания. Что касается Голландии, о которой я недостаточно осведомлен, что здесь, по-видимому, уже в XVII веке привела система объявлений. Торговые объявления вообще входят в обыкновение в Голландии лишь во второй половине, в Англии к концу XVII века, а во Франции гораздо позже. Основанная в 1667 году генская газета «Пост Тиждинген» содержит первое объявление в номере от 3 октября того же года. Лондонские газеты для объявлений 60-х годов XVII -го века вообще еще не содержали никаких торговых объявлений. Даже большой пожар не побудил ни одного купца довести до сведения публики хотя бы свой новый адрес. Торговый мир, сначала ограничивавшийся раздачей объявлений на улицах, постепенно привыкал рассматривать газету как орган для публикаций. Со времени основания Джоном гутоном В 1682 году «Collection for the Improvement of Husbandry and Trade». Спустя полвека после этого, после Твайт пишет, что объявления в газетах в настоящее время все больше входят в обычай. Еще несколько лет тому назад, пользующийся уважением купец, счел бы низким и постыдным сноситься с публикой посредством публичного извещения. Теперь же, 1751 год, дело изменилось. Теперь даже очень кредитоспособные лица считают газетное объявление самым простым и дешевым способом довести до сведения всей страны о предлагаемом ими товаре. Во Франции в ту же эпоху дело, по-видимому, еще не зашло так далеко. Савари замечает в своем словаре 1726 года Под словом «реклама» — «терм д'un «c'est le premier mot d'un cahier d'un livre» и так далее. То есть это термин «печатников», это первое слово в полиграфически издаваемой книге. А под афиш — «term de maître pêcheur», термин «рыбаков». «Affiche» — «term de cordonier», афишировать термин «сапожников» и так далее. Лишь в дополнении... 1732 года, он добавляет под словом «афиш» слово, бывшее, по-видимому, еще мало в употреблении, которое могло остаться незамеченным лексикографом, специалистом по политической экономии, плакат, вывешенный в публичном месте, чтобы уведомить публику об определенном предмете. К числу вещей, доводимых до сведения публики посредством публичного объявления, он относит продажу кораблей, Отплытие кораблей, объявлений крупных обществ о прибывшем корабельном грузе, если его намереваются продать с публичного торга, основание новых фабрик, перемену места жительства. Чисто торговых объявлений еще нет. Их нет в форме анонса и в газетах вплоть до второй половины XVIII века. Так, например, первый номер знаменитой газеты для объявлений «Le Petit Zaffiche» — маленькие афиши, появившийся 13 мая 1751 года, не содержит ни одного настоящего торгового извещения. Таким образом, даже такое простое объявление, как «Я продаю» или «Заготовляю в таком-то месте такой-то товар», вводятся в употребление в Англии лишь в течение первой половины XVIII века, во Франции еще позже. В Германии мы встречаем в отдельных городах, как, например, в Гамбурге, единичные случаи торговых извещений в начале XVIII века. Только о книгах объявляли в общем гораздо раньше, но они составляют исключение благодаря специфическим условиям их сбыта. Но особенно предосудительной, по-видимому, считалась реклама «Институт», еще долгое время после того, как торговые объявления уже вошли в употребление, реклама в виде восхваления, указания на преимущество одного заведения перед другим. Самой же высокой степенью коммерческого неприличия считалось заявление о назначении более низких цен, чем у конкурента. Сбивание цен, андерселлинг, во всех формах считалось непристойным. Продавать во вред согражданину и отдавать слишком дешево не приносит добра. Публичное же оповещение о такой недобросовестной конкуренции считалось прямо грязным приемом. В пятом издании «Complete English Trademan» 1745 год находится следующее примечание издателей. С тех пор, как наш автор писал эту книгу, Дефо умер в 1731 году, Безнравственный обычай сбивания цен развился в таких бесстыдных размерах, что частные лица публично заявляют, что они отдают свои товары дешевле, чем другие купцы. И рядом с этим находится объяснение, вызванного этим приемом возмущения, объяснение, логически вытекающее из господствующей экономической этики. Мы знали торговцев, предлагавших свой товар за такие цены, при которых солидный купец не может существовать. Здесь чувствуется старый идеал пропитания. Обычные жизненные формы твердо определены, размер сбыта твердо установлен, следовательно, цены, по которым продаются отдельные товары, не должны падать ниже определенного минимума. Что касается Франции, то мы располагаем особенно ценным документом, относящимся ко второй половине XVIII века. Документом, из которого ясно видно, каким неслыханным явлением даже в Париже считалось сбивание цен и публичное о том оповещение. В Ордонансе от 1761 года говорится «Подобие, что подобного рода манипуляции могут быть рассматриваемы лишь как акты совершенно отчаявшегося, несолидного коммерсанта. Ордонан строжайше воспрещает всем оптовым и мелким торговцам в Париже и его предместьях бегать друг за другом, чтобы найти сбыт своему товару, особенно же раздавать объявления с указанием на свои товары. Мотивы такого предписания настолько характерны для духа, господствовавшего в руководящих кругах того времени, что не лишне привести дословно важнейшие места из него. Там говорится, несколько купцов этого города Парижа с некоторого времени распространяют в публике объявления от своего имени, чтобы известить о продаже своих материй и других товаров по цене, относительно которой они заявляют, что она ниже цены, по которой обыкновенно продаются эти товары у других купцов. Подобный прием является почти всегда последним ресурсом несолидного купца и должен быть строго воспрещен. Но заботясь о производителе и торговце, общество не забывало и потребителя. В известном смысле последний являлся даже главной фигурой, так как еще не исчезло наивное представление о том, что производство и обмен благ в конечном счете существует для потребления, для его надлежащей организации. Натуральная точка зрения еще господствовала и здесь». Создание потребительных благ все еще является целью всякой экономической деятельности, и чисто товарное производство еще не сделалось ее содержанием. Отсюда, прежде всего, получилось стремление, так ясно выступающее в течение всей ранней капиталистической эпохи, производить хороший товар, товар, являющийся в действительности тем, чем он кажется, следовательно, настоящий товар. Этим стремлением характеризуются все бесчисленные регламентации товарного производства, заполнившие 17-18 века в небывалых раньше размерах. Теперь государство взяло контроль в свои руки и стало подвергать товары в официальных местах правительственному осмотру. Можно было бы, конечно, возразить, что как раз это государственное попечение о хорошем товаре доказывает, что хозяйственный строй мыслей того времени вовсе не был направлен на производство солидных потребительных благ. Но такое возражение было бы неосновательно. Государственный контроль ведь имел своей целью предупреждать нарушения со стороны отдельных, менее добросовестных производителей. В общем же, каждый старался доставлять хорошие, настоящие товары. Такое старание свойственно всякому подлинному ремеслу и частью перешло также в период ранней капиталистической промышленности. Насколько медленно прививался тот чисто капиталистический принцип, что для предпринимателя важна лишь миновая стоимость товара, что, следовательно, для капиталистических интересов безразлично качество потребительных благ, В этом мы можем убедиться хотя бы из споров, которые велись по этому поводу в Англии еще в течение XVIII века. Йозеф Чальд, во многом расходившийся с большинством своих современников, по-видимому, в пику другим отстаивал и то положение, что качество товара, привозимого на рынок, следует предоставить личному усмотрению предпринимателя. Каким странным кажется нам теперь то обстоятельство, что Чальд, Борется за право фабриканта производить негодный товар. Если мы, восклицает он, хотим завоевать мировой рынок, то мы должны подорожать голландцам и производить как самый хороший, так и самый дрянной товар, чтобы удовлетворять всем вкусам и рынкам. С этими понятиями органически связывается идея о справедливой цене. по-видимому, на долгое время сохранившее свое значение и для ранней капиталистической эпохи. Цена не есть нечто такое, чем каждый хозяйственный субъект может распоряжаться по своему усмотрению. Определение цен также подлежит высшим религиозным и этическим законам, как всякий другой экономический процесс. Они должны регулироваться таким образом, чтобы служить на благо как производителя, так и торговца и потребителя». Как это устроить? Этот вопрос решается не благоусмотрением отдельного лица, а объективными нормами. Откуда заимствовать такие нормы? Это проблема, которая в различные столетия решалась различным образом. Средневековому мировоззрению, ярким представителем которого является, например, Лютер, всего более соответствовало, чтобы цена определялась трудом и расходами, затрачиваемыми производителем, торговцем. Применяя современную терминологию, можно было бы сказать, цена определялась издержками производства. Под влиянием же все более развивающихся торговых отношений, которые стали сказываться особенно заметно с XVI века, совершается перемена в воззрениях на справедливую цену. Все решительнее признается влияние на ее образование условий рынка. «Серавия де Калле» имевшие, по моему мнению, решающее влияние на развитие учения о цене, выводят уже «justum прециум в переводе с латыни «справедливая цена», исключительно из отношений спроса и предложения, как мы выразились бы. Как бы то ни было, но важно то, что цена всегда оставалась явлением, ускользающим от усмотрения отдельной личности и имеющим обязательную силу для каждого хозяйственного субъекта, благодаря объективным нормам, из которых она вытекает. На это мнение сходятся все писатели XVII века. Скача, Стракка, Тури и другие. И объективно принудительным моментом в образовании цен является именно этический, как впоследствии естественный фактор. Отдельный человек не должен произвольно определять цены, в то время как позже говорилось – он не может произвольно их определять. Общее настроение, получавшееся от соблюдения всех этих отдельных принципов, было своего рода безмятежное существование, длившееся чуть ли не в течение всей ранней капиталистической эпохи. Основной чертой этого быта была известная устойчивость, традиционность отношений. Отдельный человек, даже если он занимался делами, не терялся еще в шуме и сутолоке этих дел. Он был еще господином самого себя. Он еще сохранял достоинство самостоятельного человека, не унижающего себя ради наживы. Везде в торговых отношениях господствует еще личная гордость. Всякий купец имеет еще, так сказать, собственную позицию. В провинции, конечно, больше, чем в других городах, как центрах развивающейся капиталистической жизни. Внимательный наблюдатель того времени особенно превозносит гордый и высокомерный тон провинциального купца. Нам рисуется купец старого стиля в виде человека, который выступает с несколько угловатым, но важным видом в брюках по колено, в длинном кафтане и парике. Он привык исполнять свои дела без размышлений и особого решения. обслуживает привычный круг покупателей в привычной форме, не спеша, не горячась. То, что в настоящее время считается лучшим признаком цветущей деловой жизни, непрерывное всеобщее сутолока и возбуждение, еще в конце XVIII века считалось признаком праздности. Погруженный в дела человек мог двигаться только тихим размеренным шагом. Когда упомянутый высший писатель Мерсье в 1788 году спросил у Гримольдуля Рейньер его мнение насчет леонских торговцев и промышленников, то получил на это чрезвычайно характерный ответ, как нельзя более ярко освещающий условия того времени. «В Париже бегут, торопятся, потому что там нечего делать. Здесь, в Леоне, центре шелковой промышленности и цветущем торговом городе, ходят медленно». потому что все заняты. К этой картине прекрасно подходит также набожный нонконформист, квакер, методист, которого мы обыкновенно принимаем за одного из самых ранних носителей капиталистической идеи. А он, важно, с чувством собственного достоинства, идет своей дорогой. Как внутренняя жизнь, так и внешнее поведение должны были быть строго размерены. Гулять с спокойствием, не болтать ногами, гласит одна из заповедей пуританской этики. Истинно верующий имеет, или, по крайней мере, должен иметь размеренный шаг и величественную осанку. И против этого крепко сплоченного мира евреи пошли атакой. Мы видим, как они на каждом шагу грешат против этого экономического порядка и этого хозяйственного строя мыслей. Ибо жалобы христианских торгово-промышленников, служащие для нас самым важным источником, покоятся на конкретных фактах. Это явствует, как мы уже раньше видели, не только из сходства всех показаний, но и из аналогичного содержания этих жалоб. Но разве одни евреи грешили против правовых и этических норм? Было ли справедливо делать принципиальное различие между еврейской коммерцией и всякой другой торговлей, характеризуя первую как несолидную, как более склонную к лжи, обману, нарушением закона и порядка, вторую же как чуждую всяких несправедливых вожделений? Не подлежит никакому сомнению, что деловые приемы христианских производителей и торговцев также не были совершенно свободны от погрешности против предписаний закона и добрых нравов. Такая тенденция имеется в самой природе человека, а при некотором знакомстве с явлениями той эпохи, о которой идет речь, нельзя утверждать, чтобы она в среднем воспитывала более добросовестных и верных своему долгу людей, чем всякая другая. Уже одна подавляющая масса предписаний и запрещений, которые регламентировала экономическую жизнь того времени, позволяет заключить, что склонность к нарушениям всякого рода была довольно распространена среди коммерсантов того времени. Но у нас есть еще много других фактов, из которых можно заключить, что коммерческая мораль отнюдь не стояла на особенной высоте. Если только перелистать упомянутый выше словарь обманов – появившийся в начале XVIII века и бывший в то время в большом употреблении, в течение немногих лет он был издан несколько раз, то в чуже делается страшно. Получается такое впечатление, что весь мир — сплошной обман. Но если даже принять во внимание, что это впечатление особенно резко благодаря собранию такого множества обманов на малом пространстве, то все-таки из чтения этой книги выносишь убеждение, что в те времена везде порядочно мошенничали. И это убеждение подкрепляется разными другими документами. Автор «Общей сокровищницы купечества» 1742 год, например, заявляет, «Таким образом в нынешнее время можно мало найти товаров, не подвергшихся какой-нибудь подделке». Различные решения Имперского Сейма, как, например, от 1497 года, полицейские приказы, как, например, Аугсбургский от 1548 года, торговые уставы, как, например, Любекский от 1607, имеют своим содержанием именно воспрещение фальсификации товаров. И как в товарном производстве не все обстояло благополучно, так и вообще в делах мошенничество не было большой редкостью. Злостный банкрот, по-видимому, являлся для людей XVII-XVIII веков особенно частой и трудно разрешимой проблемой. Мы то и дело слышим жалобы на частые случаи этого рода. Чрезвычайно эластичность коммерческой этики английских купцов была в XVII веке общеизвестна. Подделки и обманы получили название «главного порока английских торговцев». «Наши земляки» говорит один писатель XVII века, своим чудовищным взбиванием цен дают понять всему миру, что они обманули бы каждого, если бы это было в их власти. В чем же в таком случае заключалось специфически еврейское? И можно ли вообще признать специфически еврейским то или иное отношение к существующему порядку? Я думаю, да. Я думаю, что это специфически еврейское отступление от закона сказывается прежде всего в том, что в таких отступлениях дело идет не об отдельных безнравственных поступках отдельного грешника, а что тут проявляется общая всем евреям коммерческая мораль. Следовательно, та деловая практика, которая находит признание у всей совокупности еврейского коммерческого мира. Из общего и постоянного применения определенных приемов мы должны заключить, что евреи совсем не считали безнравственным и, следовательно, недозволенным этот противный существующему порядку образ действия. Напротив, были проникнуты сознанием, что они противопоставляют настоящую мораль, настоящее право бессмысленному правовому и этическому порядку. Конечно, это не относится к тем случаям, когда речь идет о крупных прегрешениях против частной собственности. Само собой разумеется, что необходимо различать между требованиями и запрещениями, вытекающими, например, из института частной собственности как такового. Это относится в равной мере ко всем областям права, и требованиями и запрещениями, вытекающими из определенных форм и способов осуществления права собственности. Нарушения против первых будут до тех пор считаться противозаконными и наказуемыми, покуда вообще будет существовать институт частной собственности. Нарушения же против последних будут рассматриваться различно, сообразно с изменяющимися на протяжении времени воззрениями на способы распоряжения собственностью, запрещение ростовщичества, привилегирование и другое. В своеобразных деловых приемах евреев перемешивались нарушения общего порядка. В прежние времена евреи, несомненно, грешили и такими нарушениями, которые считались недозволенными и в более серьезном общем смысле, когда они, например, в чем их неоднократно обвиняли, попадались в утайки и торговли заведомо краденным товаром. Но применение таких чисто преступных приемов и среди евреев отнюдь не пользовалось общим одобрением. Здесь приличные элементы, несомненно, также различались в своих воззрениях от бессовестных, как и в христианском мире. К тому же склонность к подобного рода приемам была присуща лишь определенным группам еврейского народа, которые находились под подозрением и взгляды которых на правду и неправду также отличались от этики остального еврейства, как и от этики христиан. История гамбургского еврейства дает нам интересное подтверждение такого противоположения различных элементов еврейства. Здесь в 17 веке португальская община берет на себя известную ответственность по отношению к администрации заведений дел, вновь поселившимися немецкими евреями. Сейчас же после своего появления тедески должны были обязаться по отношению к португальской общине в том, что они не станут покупать краденых вещей и вообще не будут заниматься нечестными делами. Уже в следующем году старшины Тедесков были призваны в Магомат, правление общины сефарадов, где им было сделано предостережение, потому что некоторые из них действовали вопреки упомянутому обязательству. То же самое имело место и во второй раз, потому что они купили у солдата награбленные вещи и так далее. Нарушения евреями правовых и этических норм, в чем их упрекали в течение всей ранней капиталистической эпохи, несомненно, происходили. И если рассматривать их как проявление коммерческой этики, одобряемой всем еврейством, и, следовательно, как специфически еврейскую деловую практику, то необходимо исключить такие крупные нарушения уголовных законов, к которым большая часть евреев относилась с порицанием, или, во всяком случае, дать им отдельную оценку. Необходимо ограничиться перечислением тех нарушений закон и, главным образом, господствовавших нравов, относительно которых можно предположить известный консенсус умниум единогласие в еврейском коммерческом мире и исходя из которых мы можем заключить о наличии особенно еврейской экономической этики И что же мы видим Перед нашими глазами отчетливо вырисовывается еврей прежде всего как делец чистой воды который сообразно духу чисто капиталистического хозяйства, всем прочим вполне натуральным целям противопоставляет приоритет целей наживы. В эпоху еще недоразвившегося капиталистического хозяйства он является своего рода представителем экономической этики, направленной исключительно на денежную прибыль. От христианина его отличало не то, что он брал с лихвой что он стремился к наживе, что он копил состояние, а то, что он делал все это не тайно, совершенно открыто и совершенно открыто же признавался в этом. Лучшим доказательством этому могут служить мемуары Глюкель фон Гамельн. Для знакомства с характером и деятельностью евреев в ранекапиталистическую эпоху эта недавно переведенная на немецкий язык книга является во многих отношениях необыкновенно ценным источником. Глюкель фон Гамельн была женой гамбургского купца и жила в период первого могучего расцвета альтона-гамбургского еврейства 1645-1724 годы. Эта из ряда вон выходящая женщина представляется нам как и необыкновенно живой прототип тогдашних евреев. Ее повествование, особенно первые части его, в последующих сказываются следы старчества, поражает захватывающей правдивостью, поразительной свежестью и непосредственностью. Поистине богатую событиями жизнь рассказывает эта женщина, человек в полном смысле этого слова. И если я ссылаюсь на эту превосходную книгу, чтобы подтвердить господство денежных интересов среди евреев того времени, то делаю это потому, что думаю, что это господство было действительно очень распространенным, раз оно является наиболее характерной чертой даже у такой выдающейся женщины, как Глюкель. И ведь в самом деле все ее помыслы и деяния, и заметим, кстати, не ее одной, а всех лиц, о которых она рассказывает, сосредоточены на деньгах. Хотя о самом ведении дел в мемуарах говорится мало, о деньгах, богатстве, наживе и тому подобном упоминается в 609 различных местах. Когда описывает разных лиц и их дела, всегда это сопровождается замечаниями, касающимися денежной стороны. Центральный пункт, сосредоточивающий ее внимание, — это выгодное в денежном отношении женитьба. Главный объект ее деловой деятельности — женитьба детей. «Он тоже видел моего сына, и дело было уже почти налажено, но пришлось разойтись из-за тысячи марок». Страница 238. Такого рода фразы попадаются на каждом шагу. Это совершенно своеобразное отношение евреев к вопросу о браке можно было бы рассматривать как вообще признак большого значения придаваемого им деньгам, и главным образом их склонности рассматривать с деловой точки зрения самые неоценимые вещи. Дети тоже имеют цену. Это непреложная истина для евреев того времени. «Все они, мои дорогие дети, все без исключения, как те, что стоили мне много денег, так и те, что мне ничего не стоили», — пишет Глюкель. «Как объекты брака, именно они имеют цену, имеют свой курс, стоящий в связи с положением рынка». И мы узнаем, что отец спекулирует на детях. Ведь известно столь часто приводимая истории Соломона Маймона, о котором Грец рассказывает. В лет Он настолько основательно изучил Талмуд, что стал завидным женихом. Его нуждавшийся в средствах отец, спекулируя на нем, достал ему одновременно двух невест, и при том так, что юный жених одной из них даже и не видел в глаза. Подобные примеры можно было бы привести дюжинами, так что их, несомненно, можно считать типичными. Но можно, пожалуй, возразить, ведь и в нееврейских кругах денежные интересы не менее живучи, в этом только не признаются, лицемерят. Это замечание отчасти справедливо. Специфической еврейской чертой я считал бы эту наивность, категоричность, откровенность, с какими ставятся денежные расчеты в центр всех жизненных интересов. И в этом именно смысле отзываются о евреях-современники XVII-XVIII веков, Такой консенсус омниум, несомненно, служит лишь новым доказательством правильности высказанного выше положения. В эпоху неполно развившегося капиталистического строя еврей является представителем хозяйственного воззрения, направленного исключительно на денежную наживу. Не то отличает его от христианина, что он занимается ростовщичеством, что он стремится к наживе, что он накопляет богатство, а то, что всего этого не скрывает, делает открыто и открыто признается в этом. Свои деловые интересы он преследует беспощадно и ни на что не обращая внимания. Себастьян Брант и Гейлер фон Кайзерсберг рассказывают о христианских ростовщиках, Гораздо худшие вещи, что они вели себя хуже евреев. Но самое плохое, за что их приходится считать хуже евреев, это то, что они занимаются своим грязным промыслом с притворным видом добродетельного христианина. Ибо еврей открыто проделывает все и не стыдится этого, а эти ростовщики делают то же самое под маской христианства. В одном повествовании священника Иоганна Мегалополиса от 18 марта 1655 года говорится о евреях. Их единственный бог — это мамон, их единственная цель — нажива. Другой тоже меткий наблюдатель того времени высказывается еще резче говоря о евреях — Никакой веры нельзя давать здесь, в Бразилии, обещанием еврея, этой вероломной и малодушной расы, врагов всего мира, а особливо христиан. Христианский дом может гореть, а еврей и не поможет, раз он может погреть руки на углях. Еврей скорее даст погибнуть ста тысячам христиан, чем потерять сто крон. Настоящим евреем называют такого «крастолюбивого купца», который берет большие проценты, обсчитывает и надувает того, кто имеет с ним дело. Так рассуждает доброжелательно относящийся к евреям Савари и добавляет. Обыкновенно говорят, такой-то попался в руки евреев, когда хотят сказать, что тот, с которым приходится иметь дело, оказался жестокосердным, упрямым и расчетливым. Отцом известной пословицы «дружба дружбой, а денежкам счет» Является, правда, один христианский купец. Но самый принцип, выраженный этой пословицей, несомненно, проводился решительно и откровенно впервые еврейскими коммерсантами. Из этого стремления к наживе, неумеряемого никакими этическими нормами, уже сами собой вытекают те деловые приемы и принципы, которые ставились в упрек евреям, как, например, Их особенность, или, как говорили представители старого сословного хозяйственного порядка, их дурная привычка не считаться с пределами, положенными законом или постановлениями для различных отраслей промышленности или торговли. Вечно повторяющиеся жалобы христианских производителей и торговцев во всех местностях, где евреи промышляли рядом с ними – Заключалось в том, что евреи не довольствуются одним занятием, а постоянно вторгаются в другие области, тем нарушают цеховой порядок. Они где охотно прибрали бы к своим рукам, всю торговлю и все производство, у них господствует невыносимая тенденция к захвату, возможно, более широких областей хозяйственной деятельности. Евреи стремятся к уничтожению всех английских купцов, забирая всю торговлю в свои руки. Говорится в одной докладной записке от 1655 года. «Евреи — хитрый народ, сующий свой нос повсюду», — резюмирует Чальд отзывы своих современников. И Глюкель фон Гамельн рассказывает. «Мой отец торговал драгоценными камнями и другими вещами, как всякий еврей, который занимается всем». Жалобы немецких цехов на евреев за то, что они не считаются с разграничением промыслов и торговли и не сообразуются с цеховым уставом, очень многочисленны. В 1685 году Франкфуртский совет жалуется, что евреи вторгаются во всякую торговлю, как, например, в торговлю льном и шелком, в торговлю москотильными товарами, книгами и так далее. В городе Франкфурте на Одере, 17 век, жалуются, что евреи торгуют привозными галунами в ущерб местным позуменщикам и так далее. Склонность к универсальности торговых операций евреи усвоили уже с ранних пор, так как в их лавках скоплялись для продажи всевозможные заложенные и невыкупленные предметы, просроченные залоги, наряду с награбленным добром, собранные чисто случайно, без всякой связи, но задевавшие коммерческую сферу разных других торговцев. Эти толкучки, прототип современных базаров, совершенно не считались цеховыми перегородками и уже одним своим существованием представляли постоянные нарушения установленного порядка в торговле и промышленности. В одной регенсбургской песне наглядно описывается такой ветушный базар, как центр еврейской коммерции. Уже в XV веке впоследствии эти условия, наверное, развелись лишь еще своеобразней в том же направлении. Бедный ремесленник терпит нужду, голод и большие лишения. Не было ни одного ремесла, которому еврей не принес бы вреда. Если кто хочет купить себе платье, он бежит сейчас к еврею и находит у него все под рукой. Серебряную утварь, олово, полотно, береты и все необходимое в домашнем обиходе. Все это у него заложено». ибо все, что украдено и награблено, находит там свое пристанище. Верхние платья, брюки различные вещи — все это можно найти у еврея по дешевой цене. Ремесленник же не может ничего продать, ибо все бегут к еврею. И не связан ли с этим неуважением к всякому сословному делению, а, следовательно, с этим проведением чисто коммерческих целей, наперекор всем традиционным перегородкам, И тот факт, что евреи являются революционерами также по отношению к меркантилистическому государству, что они и здесь стремятся провести принципы свободной торговли, невзирая на политико-экономические идеи, лежащие в основе меркантилистической торговой политики. Так, например, франкфуртская торговля в XVIII веке называлась еврейской коммерцией, потому что это была преимущественно торговля привозными товарами, занимавшая полезным трудом очень немного немецких рабочих рук и большую часть основанная на внутреннем потреблении. Когда в начале 19 века Германия была наводнена дешевыми английскими товарами, которые сбывались преимущественно на аукционах, то инициаторами их ввоза считали евреев. Эти мерзкие аукционы почти исключительно дело рук евреев, которые сумели захватить так много в немецких торговых городах. Так как торговля мануфактурными товарами попала всецело в руки евреев, то естественно, что бриттам приходится иметь дело главным образом с ними. Вся необыкновенно важная, распространяющаяся на бесконечное множество предметов розничная торговля всеми возможными мануфактурными товарами, связана с внешней торговлей ими. Еврей наполнил свою лавку заграничными шляпами, башмаками, чулками, кожаными перчатками, жестяными и медными изделиями, всякого рода лакированными товарами, мебелью, всяким готовым платьем, всем, что прибыло на английских суднах. И по ту сторону Рейна мы слышим тот же отзыв: почти все привозимые ими товары заграничного производства. И наоборот. Сырье они отправляли предпочтительно за границу, что тоже являлось прегрешением против святого духа меркантилизма. Смотрите, например, жалобы ганноверских ремесленников в XVIII веке. Если евреи, преследуя свои коммерческие интересы, не взирали ни на преграды, воздвигнутые различными странами, ни на законные перегородки, разделявшие отдельные промыслы, то они еще в гораздо меньшей мере считались нравами и обычаями а также и с формальными запрещениями, установленными для торгового и купеческого сословия Мы видели, что высшим принципом ремесленной, отчасти и ранней капиталистической хозяйственной организации, было не отбивать покупателей у соседа. И все-таки евреи постоянно грешат именно против этого принципа. Везде они подкарауливают продавцов или покупателей, вместо того, чтобы ждать их в своей лавке, как того требовало коммерческое приличие. В жалобе купеческого цеха в Кёнигсберге в 1703 году говорится, что евреи Гирш и Мозас своими приснами предупреждают своих конкурентов в купле и продаже сырого и обработанного меха, причиняя им большой убыток. Ювелиры золотых и серебряных дел мастера во Франкфурте-на-Майне 1685 год жалуются, что они принуждены покупать все нужное им самородное золото и серебро у евреев, так как последние благодаря своим бесчисленным препонам всегда утаскивают предметы из подноса христиан. Купечество того же города несколькими годами раньше вообще жаловалось городскому совету на то, что евреи выведывают дела христианских купцов. А еще раньше того, 1647 год, христианские портные Франкфурта на Майне подали петицию о том, чтобы евреям была воспрещена продажа новых платьев. Приходится горько жаловаться на то, что евреи, нагруженные точно ослы и верблюда различными товарами и платками, имеют право бегать навстречу всем проезжим высшего и низшего ранга, как только те появляются во Франкфурте и таким образом отбивают у нас... «Хлеб насущный». И почти в тех же самых выражениях жалуются в 1635 году торговцы шелком и сукном. За пределами еврейской улицы они клянчат в городе, в гостиницах или где им только представляется случай. Тайно и открыто бегут они далеко навстречу солдатам, офицерам и полковникам, когда те приходят в города. Они завлекли в свою компанию некоторых мастеров партняжного ремесла, дома и лавки которых они наполняют своим платьем во время прохода войска, когда еврейская улица должна была оставаться запертой, и продают его. В 1672 году сословные чины бранденбургской марки жалуются, что евреи разносят товары по городам и деревням и навязывают их жителям. Приблизительно к тому же времени относится подробная жалоба Франкфурта на Одере в которой евреев также упрекают, что они гонятся за покупателями. За проезжающими в гостинице, за дворянами в замке, за студентами в их наемные комнаты, потому что евреи не довольствуются тем, чтобы, подобно нам, выставлять на продажу различные товары в своих лавках. Они еще имеют своих эмиссариос, которые не только ходят из дома в дом, особенно там, где работают, останавливаются проезжие, и в комнаты к студентам, предлагая различного рода шелк, ситцы, полотно, платки, кружева и другие галантерейные товары, но еще бродит из деревни в деревню во владениях дворян. Они имеют также обыкновение во время ярмарки бродить по постоялым дворам, чтобы заманивать к себе покупателей и так далее. Евреи, говорится в одном документе, исходящем из Никольбурга, Австрия, Завладел всей торговлей, всеми деньгами, всеми предметами. Он поджидает у въезда в город, набрасывается на путешественника, старается завести с ним беседу и отбить его у никольбургских христианских бюргеров. Один хорошо осведомленный автор начала XIX века описывает, как еврей всегда выведывает новых покупателей, Он называет еврейской привычкой, связанная с агентурной системой, непрестанное и навязчивое посещение всех общественных учреждений, чтобы проникнуть ко всякому покупателю, чтобы с помощью дешевых и распространенных газет узнавать о приезжающих и, подслушивая каждый разговор, разведывать, например, каким заведением угрожает несчастье и, сообразуясь с этим, заключать с ними купчую или сделку об аренде и так далее. Если уловление покупателей достигало здесь утонченной системой разведок, то в улицах, где еврейские торговцы старым товаром имели свои лавки, такое уловление совершалось наивно-примитивным путем непосредственного телесного принуждения. Это тот же способ, который мы можем еще теперь наблюдать в наших больших городах, где процветает система, известная в Бреславле под именем «Армеляус-Райс-Гешафте» то есть торговое заведение, владельцы коек гоняясь за покупателями, чуть не отрывает рукава у проходящих. Об этих продуктах самого новейшего капитализма я уже как-то говорил в одном месте и для большей наглядности картины иллюстрировал ее вымышленными еврейскими именами. Эту мою поэтическую вольность недоброжелательно истолковали как антисемитическую тенденцию. На такое обвинение я могу теперь ответить констатированием исторического факта, что в действительности эти армилаус-райс-гешафты являются творением еврейского коммерческого духа. Мы узнаем об их существовании в Париже в XVIII веке, где ими занимались так называемые фрипьей, то есть торговцы старым товаром, которые, по свидетельству одного современника, были большей частью евреи. Описание этих старьевщиков и их приемов, которые дает Мерсье, слишком интересно, чтобы не передать его здесь дословно. Обрезанные бездельники-лавочники вас зазывают совершенно безобразно, и когда один из них вас приглашает, все эти лавочники тоже начинают вас беззастенчиво зазывать. Жена, дочь, служанка, собака лают над вашими ушами. Иногда эти чудаки хватают порядочного человека за руки или плечи и заставляют зайти вопреки его воле. Они развлекаются этой неприличной игрой. Один путешественник, который приблизительно в то же время странствовал по Западной Германии, сообщает оттуда. «Ходить по улицам города, где находится много евреев, сущие наказания». На каждом шагу они то и дело докучают своей торговлей. Вечно слышишь вопрос, не угодно ли чего, не купите ли того или другого. Чтобы легче завладеть покупателем, они превращаются в летучих торговцев. Сидение, находящееся по сторонам ступенек, ведущих в дом, евреи превращает в прилавок, еще приставляя к ним доски. Или он берет скамейку или стол из дома, куда пришел. А то занимает своим товаром сени дома, иногда нагружает свою подвижную лавку на тачку, причем у него хватает дерзости останавливаться с ней у лавок тех бюргеров, что торгуют таким же самым товаром. Идти навстречу покупателю. Таков лозунг. Мы знаем, как этот принцип господствует теперь в крупной промышленности, и что гениальная организация всеобщей компании электричества построена только на этом. Известно, что погоня за покупателем развилась в систему лишь в форме рекламы. «Ассомалт инвитасио» — докучелевое зазывание, которое, как мы только что видели, исходит от скромных «фрипье» — старьевщиков, в настоящее время составляет задачу многоразличной рекламы. Признав евреев отцами системы уловления покупателей, мы должны бы, оставаясь последовательными, признать в них и отцов современной рекламы. но я не имею возможности привести достаточные доказательства в пользу этой связи. Чтобы составить себе на этот счет сколько-нибудь определенное мнение, необходимо было бы прежде всего просмотреть имена объявителей в старых газетах. Насколько мне известно, мы вообще еще не располагаем серьезными исследованиями по истории рекламы. Сравнительно точные исследования у нас имеются только по истории анонса, простых торговых объявлений. который, вероятно, очень поздно, едва ли, много раньше XIX века, развился в настоящую рекламу. Что касается отдельных фактов, из которых можно заключить, что евреи развили рекламу, то они таковы. Первое. Первую по времени рекламу я нашел в номере 63 «Фоссише-Цайтунг» от 28 мая 1711 года. Она гласит. Сим доводится до всеобщего сведения, что к адвокату Больцину на Еврейской улице приехал голландский, еврейский, торговец с множеством сортов хорошего чаю, продающегося по дешевой цене. желающие купить, пускай поторопится, так как он пробудет здесь неделю. Второе. Первая известная нам реклама в тексте газеты, которую рекламу относят к 1753 году в Голландии, исходит от одного глазного лекаря по имени Лазер. Третье. Очень старая, неизвестна, не старейшая ли реклама в Соединенных Штатах, появившаяся 17 августа 1761 года в Нью-Йорк Меркурий, имеет следующее содержание. Хайман Леви на Боярд-стрит продает лагерное снаряжение любого вида, лучшие английские солдатские ботинки и все, что требуется для создания великолепия и деталей славной войны. Четвертое. Евреи – отцы современной газетной прессы, то есть главного органа рекламы. Они, в частности, являются основателями дешевых газетных листков. Полидор Мило основал «Петий журнал», маленький журнал, ставший, как известно, благодаря своей дешевизне, прототипом всех позднейших газет. Но узнавать адреса, приставать к приезжающим, выхвалять свой товар — все это только одна сторона в погоне за покупателем. Все эти ухищрения можно бы подвести под категорию внешнего уловления покупателей, противопоставив им, как внутреннее уловление, все махинации, имеющие своей целью предложение товара в такой форме, чтобы привлечь покупателя. Эту политику коммерсанта, направленную на удовлетворение и привлечение покупателей, я назвал как-то словом «куландс» — обходительностью, услужливостью. И опять-таки приходится констатировать, что в развитии этой стороны нашей экономической жизни евреи принимали самые выдающиеся участие. Можно было бы даже на основании источников со всей желательной обстоятельностью доказать, что они первые наперекор господствующим воззрениям решительно выставили принцип, что каждый коммерсант имеет право и обязанность придать своему предложению такую форму, чтобы привлечь к себе, возможно, большую часть наличных покупателей или же, создавая новые потребности, увеличить возможность сбыта. При экономической организации, дорожащей солидными формами хозяйственной деятельности, единственным средством для достижения указанной цели могло быть лишь понижение цен – И мы видим, что евреи с особенной любовью прибегают к этому средству. Это именно и сделало их в высокой степени ненавистными в кругу христианских торговцев, которые, согласно всему складу своих хозяйственных воззрений, должны были держаться определенного уровня цен. Еврей продает за бесценок, еврей портит цены, еврей завлекает покупателей своими дешевыми ценами. Вот песня, какую постоянно поют на разные лады в 17-18 веках христианские конкуренты евреев. Из подавляющей массы относящегося сюда материала я приведу лишь следующие факты. Когда в Англии в 1753 году, как уже было упомянуто, разразилась гроза над евреями, Одним из важнейших доводов, которые приводился против распространения на них гражданских прав, были следующие. Пользуясь полной свободой, они лишат туземных жителей пропитания, ибо они сбивают цены. Во Франции. Материи, привозимые евреями на ярмарки, выгоднее в смысле той цены, по которой они продаются, чем материи, находящиеся в лавках купцов. Так отвечает 31 мая 1740 года интендант Лангедока, жалующимся купцам Мопелье. Нанские же купцы того мнения, что публика, сталкиваясь с внешней частной торговлей, всегда оказывается в дурагах при купле еврейских товаров, но в то же время они без обиняков признают, что еврейские товары дешевле. Тот же факт констатируют парижские купцы в одной челобитной, говоря, что евреи продают все товары даже по значительно более дешевой цене, чем фабрики. В одном представлении парижских торговцев бронзой говорится об одном еврее из фюрта Абраме Ульмане. Он продает бронзовые изделия дешевле, чем их обыкновенно продают в этой местности. И представители цеха леонских ткачей «Шелка» приписывают в одной резолюции от 22 октября 1760 года неблагоприятную конъюнктуру евреям, продающим товары за бесценок и потому ставшими господами торговли «Шелком» во всех провинциях. Когда в 1815 году в шведском Рейхстаге обсуждался вопрос о том, предоставить ли евреям свободу во всех областях торговли, Одним из важнейших доводов, выдвинутых против этого предложения, был точно так же, как и раньше в Англии, они сбивают цены. На жалобы христианских торговцев в Польше евреи возражают: если бы христианские торговцы продавали товары по той же низкой цене, что и еврейский, то они имели бы столько же покупателей. В том же тоне составлены часто и жалобы купцов и фабрикантов в Германии, образчики которых я уже приводил. Таковы жалобы сословных чинов Бранденбургской марки от 1672 года. Таковы жалобы цехов во Франкфурт-на-Майне в XVII веке. В докладе Палаты военных дел и государственных имуществ от 1710 года об экономическом упадке герцогства Магдебурга говорится, Известно, что здесь и в других местах этого герцогства рассказывают о евреях, число которых непрестанно умножается к немалому вреду для общества, так как эти люди добывают себе пропитание купли и продажи и часто продают вещи по более дешевой цене, от чего страдают, конечно, интересы купцов. Один из путешественников по Германии того времени сообщает о горьких жалобах на еврейскую торговлю. Они-то, говорят купцы, портят всю торговлю, понижают цены и заставляют нас подорожать им в этом, если мы вообще желаем сбыть наши товары. Верность этого наблюдения подкрепляется также мотивами общего прусского эдикта от 1750 года. Купцы в наших городах жалуются, что евреи, торгующие одинаковыми с ними товарами, причиняют им большие убытки, ибо они в общем продают свои товары дешевле. Такие жалобы продолжаются в XIX веке. Так в одном прошении оптовых торговцев Аугсбурга о недопущении евреев, 1803 год, говорится, «Евреи умеют пользоваться общей нуждой, Они откупают у нуждающегося в деньгах купца его товары за бесценок, и дешевые перепродажи их губят настоящую торговлю. И в наши дни еще во многих областях промышленности и торговли евреями практикуется сбивание цен, которые христианские фабриканты и купцы считают тяжелым ущербом для своего промысла. Это общеизвестный факт, о котором неоднократно заявлялось и публично. Я еще вернусь к этому факту. Евреи вообще слыли людьми, способными оборудовать всякое дельце дешевле других. Это, между прочим, доказывает один эпизод из финансовой истории. Когда австрийское правительство в начале 18 века намеревалось снова выпустить заем, это предполагалось сделать по обыкновению в Голландии, то советнику дворцовой палаты барону Пехману, рескриптом от 9 декабря 1701 года, было поручено... Позондировать нельзя ли занять под заклад доходов от венгерских медных рудников крупную сумму? Ему надлежало справиться об этом именно у португальских евреев Голландии, так как другие подданные генеральных штатов требовали, кроме общей гарантии, еще и специальную ипотеку. Венская придворная канцелярия в докладе от 12 мая 1762 года делает, между прочим, предложение. было бы целесообразно заключить договор о военных поставках с евреями, потому что они ставят несравненно более низкие цены. И вот мудрые обыватели, где бы они ни сходились, в мастерских, в лавках, на воскресных прогулках за городом, вечером за кружкой пива, повсюду с ноющим упорством разбирали они вопрос о том, что служит причиной дешевых цен еврейских товаров, что дает евреям возможность осуществлять свою гнусную систему сбивания цен. Объяснения получались самые разнообразные, смотря по более или менее здравому смыслу отвечавших, по их большей или меньшей непредубежденности. и мы стоим перед обилием попыток объяснить причину явления, существование которого не подлежит никакому сомнению, так как о сбивании цен евреями говорит множество сходных и друг от друга зависящих свидетельств. Что же касается объяснений этого явления, то их относительная вероятность может быть выяснена лишь путем точного критического анализа. При этом следует помнить, что причина дешевых цен Еврейских товаров интересует нас пока лишь постольку, поскольку мы можем вывести из них заключение о наличности принципиально своеобразной деловой практики или о принципиально своеобразной коммерческой этике. Чаще всего это явление сводится к заведомой недобросовестности евреев, причем такое объяснение аргументируется следующим образом. Так как евреи имеют равные со всеми расходы, так как издержки производства товаров у них те же, то значит дело не совсем чисто, если они все-таки назначают более низкую цену. По-видимому, евреи приобретают товары незаконным путем. Это или краденый товар, или же награбленное добро. Такое объяснение казалось тем более вероятным, что, как мы знаем, евреи пользовались очень дурной репутацией, хотя в то же время сбиванием евреями цен часто пользовались как подтверждением верности указанного подозрения в приобретении товаров нечестными способами. Я не намерен приводить здесь примеров этой широко распространенной аргументации, почти каждая из упомянутых жалоб оперирует ею, да она и самая неинтересная из всех, хотя, несомненно, во многих случаях соответствовало действительности. Такие случаи, как происходившие в 17 веке в Гамбурге, подтверждают это, не говоря уже о том, что и самая вероятность говорит за нее. Но если бы в действительности не существовало другого объяснения, как лишь то, что евреи понижают цены, потому что продают краденое или награбленное добро, то обо всем этом не стоило бы и говорить». тогда эта практика никогда не приобрела бы того значения, которое она по всем видимостям имеет. Даже в кругу самых завзятых и ожесточенных сторонников цеховых порядков считали нужным задуматься над изысканием других причин для объяснения низких еврейских цен. Мы находили их прежде всего в непосредственной близости к указанной первой группе причин, Правда, не в заведомо беззаконных преступных действиях, но все же в таких приемах, которые нельзя назвать вполне чистоплотными. Суда принадлежат, например, торговля запрещенными товарами, как военная контрабанда и другие. Торговля заложенными товарами, торговля конфискованными товарами, таможенная контрабанда. Торговля товарами, приобретенными у купцов, завязших в долгах, и вынужденных продавать свои товары за бесценок. Или товарами, приобретенными за ничтожную цену у продавцов, нуждавшихся до зарезу в деньгах. Торговля старьем, залежалым товаром, дешево приобретенном на судебных распродажах и публичных торгах. Торговля товарами за бесценок, сбываемыми, обанкротившимися купцами. Торговля со скрытым намерением самому обанкротиться. торговля товарами, изготовленными с регламентом. Трудно установить, насколько в этих или подобных приемах, называемых в одном заявлении купцов города Меца, подлые еврейские приемы, дело шло об единичных, слишком опрометчиво обобщенных случаях или же о широко распространенных привычках еврейских купцов. Вопрос этот, впрочем, имеет для интересующего нас явления лишь второстепенное значение. Нельзя допустить, чтобы подобного рода обвинения были совершенно неосновательны. Важно во всяком случае, что евреев считали способными к применению таких приемов, что в этой практике видели нечто присущее евреям. Если мы даже предположим, что лишь самая незначительная доли высказанных здесь обвинений соответствует действительности, то все-таки остается известная симптоматическая ценность этих обвинений, которая может пополнить наше представление о предмете, добытый другим путем. К практической оценке этих соображений я еще вернусь, а пока продолжим перечень причин, приводимых в объяснение дешевых цен, по которым евреи поставляли свои товары. И вот мы опять особенно часто наталкиваемся на следующее утверждение «товары, которые производятся или продаются евреями, суть низшего качества». Это обвинение, бывшее, несомненно, утверждением в духе господствовавшей тогда экономической этики, попадается так часто и при столь различных обстоятельствах, что мы не можем сомневаться в его относительной основательности». В упомянутом выше докладе Палаты военных дел и государственных имуществ об экономическом упадке герцогства Магдыбург говорится о краденых или вообще испорченных вещах, приобретаемых евреями для дешевой продажи. В упомянутых выше жалобах сословных чинов бранденбургской марки говорится, что товары, которыми торгуют евреи, большую частью старые и залежалые – Позуменщики во Франкфурте на майне жалуются, что евреи скупают и сбывают не только хорошие и солидные продукты, но также поддельные и негодные товары. Купический словарь, которым я неоднократно пользовался как достоверным источником, также высказывает мнение, что евреи торгуют негодными товарами, которые они умеют так прикрасить и придать им такой привлекательный вид с помощью красивого переплета, новой отделки, нового запаха и вкуса, что порой и лучшие знатоки делаются жертвой обмана. Знакомая уже нам докладная записка купцов города Нанта почти в тех же словах говорит, что несмотря на кажущуюся дешевизну, предлагаемые евреями товары дороги. Среди них находится масса поврежденных, вышедших из моды и вообще негодных к употреблению предметов. Так, например, они перекрашивают заново шелковые челки и продают их как новые, но одеть их можно самое большее один раз. Леонские ткачьи жалуются в 18 веке, что евреи губят шелковую промышленность, так как производят лишь товары низшего качества, чтобы иметь возможность дешево их продавать. В одном докладе богемского наместничества от 1705 года говорится, «Евреи захватили в свои руки ремесла и торговлю, и в то же время... мешают развитию доходной внешней торговли своими, в большинстве случаев, негодными мануфактурными изделиями и испорченным товаром. В неоднократно уже приведенном отзыве Вегелина в шведском Рейхстаге, 1815 год, говорится, евреи захватили в свои руки всю набивку ситца, но зато и погубили эту отрасль промышленности благодаря плохому производству так называемого еврейского ситца. Этот поход, начавшийся, судя по выше жалобам, уже в раннюю капиталистическую эпоху, не закончился еще и в наши дни. Жалобы христианских фабрикантов на то, что евреи понижают цены, находят свое естественное дополнение в новых обвинениях, а именно, стремясь во что бы то ни стало к дешевизне, евреи понижают и самое качество товаров. Мы не будем очень далеки от истины, если сведем все эти наблюдения к положению, что евреи являются также творцами «суррогата» в самом широком смысле слова. Что такое «суррогат»? Зачастую это особого рода новый товар, худшего, но вовсе не в том смысле, что худшего качества, чем тот же товар раньше, но потому, что он изготовлен для того же назначения, но из более дешевого материала или другим более дешевым способом, то есть суррогат в узком техническом смысле слова. И творцами такого именно суррогата являются в главных случаях евреи. Особенно часто встречаются суррогаты в текстильной промышленности и в других отраслях промышленности, например, химические суррогаты. Сюда относится в известном смысле и красочная промышленность. Наконец, в связи со всем этим, следует еще упомянуть следующие нередко встречающиеся обвинения. Евреи еще потому имеют возможность продавать значительно дешевле христиан, что они прибегают к обмериванию и обвешиванию. Так, например, в Авеньон они будто бы доставляют более дешевые шерстяные товары только потому, что последние имеют меньший вес. В области фюртской зеркальной промышленности еврейскими зеркалами называются зеркала меньшего размера. Я привел здесь все эти отдельные факты только для того, чтобы осветить единственный интересующий нас вопрос, можно ли и в какой мере должно свести все те различные приемы, с помощью которых евреи пытались понижать цены, к общим деловым принципам. И можно ли эти принципы привести в связь с искомой своеобразностью хозяйственного мировоззрения евреев? Мне кажется, что вывод из всех этих различных приемов можно было бы резюмировать как известный индиферентизм по отношению к средствам, применяемым для достижения конечной коммерческой цели. Уважение к личным заслугам другого, респект перед социальным и правовым порядком, Наконец, приспособление к чисто натуральным отношениям при производстве благ все это утрачивает былое значение. А на передний план выступают мотивы, исключительно приноровленные к отношениям миновой стоимости, чисто крематические представления о задачах коммерсанта. Мы сталкиваемся здесь с первыми начатками, присущие капитализму, тенденции к беспощадной наживе, но еще в стадии ее индивидуальной случайной фиксации. Но в приведенном до сих пор перечне средств, применявшихся евреями с целью удешевления товарных цен, мы отнюдь не исчерпали еще всех фактически ими использованных способов. Необходимо напомнить о целом ряде приемов, имеющих также принципиальное значение, но лежащих в совершенно другой плоскости, чем вышеупомянутые. Их отличительной особенностью является то обстоятельство, что они действительно способны привести к фактическому удешевлению, в то время как те приемы, о которых до сих пор шла речь, могли вызвать только кажущееся удешевление или же удешевление для покупателя в ущерб другим лицам. Иначе обстоит дело с методами удешевления, на которые я хочу указать теперь. Общие всем характерные черта – заключается в том, что они содействуют уменьшению расходов по производству товара. А именно, или посредством сокращения собственных требований производителя или торговца, уменьшение субъективных издержек, или посредством сокращения расходов, покрываемых производителем или торговцем. Последний может добиться этой цели двояким образом, посредством более низкой заработной платы, уплачиваемой, участвующим в производственном процессе лицам рабочим, или посредством применения более продуктивных, а следовательно, и более дешевых методов производства или сбыта. У нас есть многочисленные доказательства в пользу того, что евреи применяли все эти методы удешевления товарных цен, и главное, что они стали применять их впервые. Еврей может поставлять более дешевый товар, потому что он менее требователен, чем христианские купцы и ремесленники. Это мнение часто высказывается не непредубежденными наблюдателями, а при случае и ближе заинтересованные лица должны согласиться с этим мнением. Евреи продают товар дешевле, вследствие чего неизбежно страдают купцы, так как они... больше потребляют, чем евреи, и известным образом должны при продаже своих товаров сообразоваться со своим положением. Старый идеал пропитания во всей его спеси. Евреи довольствуются меньшей прибылью, чем христианин. Если бы христианские купцы не жили так расточительно, то они сумели бы продавать свои товары так же дешево, как и евреи, говорят польские евреи полякам-христианам. То же мнение высказывает один наблюдатель, объезжавший Германию в конце XVIII века. Из этого можно, пожалуй, вывести, где лежит причина жалоб. Причина это лежит в расточительности и гордости высокомерного купца, расходующего так много из доходов от своей торговли на предметы роскоши, что ему невозможно назначать более низкие цены. Таким образом, ведущий более скромную жизнь еврей заставляет купца, делающего ненужные расходы, жить более экономно или же погибнуть. В докладе Венской придворной канцелярии от 12 мая 1762 года указывается на то, что евреи, вследствие их бережливости и умеренного образа жизни, более дешевые поставщики, чем христиане. В докладе Венгерской и Зибенбургской придворной канцелярии от 9 января 1786 года тоже говорится о более умеренном и худшем образе жизни евреев, как причине того, что они в состоянии платить более высокую аренду. «Евреи — народ, привыкший к лишениям, ведущий бедственную жизнь, и потому они могут довольствоваться меньшей прибылью, чем англичане», — говорит Чальд. Они сбивают цены благодаря полнейшему отсутствию потребностей. Таково было общее мнение в Англии в середине XVIII века. «Я убежден», — обращается интендант Лангедока к вечно жалующимся купцам Монпелье, «что торговля евреев на рынках приносит меньше вреда купцам Монпелье, чем невнимательность последних в обслуживании публики и их настойчивое стремление к слишком крупным барышам». Но они нашли уловку, говорят другие, и это, по-видимому, были ясновидцы, посредством которой им удается достигнуть такой же или большей прибыли, как и христианским конкурентам, несмотря на меньшую надбавку на цены. Они ускоряют сбыт. Тот принцип, что усиленный сбыт при меньшем барыше значительно выгоднее редкого сбыта при крупном барыше, считается еще в начале XIX века еврейским принципом, которому противная партия не может и не должна следовать. В гораздо большей степени содействовал успехам евреев следующий принцип торговли. Большой оборот при меньшей наживе процентах несравненно лучше, чем редкий оборот с большой прибылью. И автор замечает, что христиане не могли бы следовать этому принципу. Евреи первые выдвинули лозунг «Малая прибыль – большой оборот» – тот лозунг, который претит всему строю хозяйственных воззрений, основанных на принципе пропитания. Прибыль, барыш, подобно цене, извлеченный из сумерек традиций и превращенный в объект эгоистическо-целесообразной системы – вот то великое и поразительное новшество, которое опять-таки пришло от евреев. Определение размеров прибыли по собственному усмотрению, совершенно произвольное решение вопроса о том, работать ли с прибылью или без неё, для того, чтобы впоследствии заработать еще больше, все это носило несомненную печать еврейского духа. В начале XIX века один внимательный наблюдатель рассказывает о следующем факте, как о предусудительном еврейском приеме. Правда, это относится к Германии, стоявшей в экономическом отношении далеко позади других стран. Евреи собирают в складчину капитал, вспомогательное средство которого тем легче достигнуть, чем быстрее растет состояние евреев благодаря меркантилистической политике и тому подобного. Вначале они работают с очень малой прибылью, порою даже с убытком. Но как только совершенно рассорилось какое-нибудь торговое заведение, как только завоевана прочная монополия, цены тотчас поднимаются самым произвольным образом и так далее. Наконец, следует еще упомянуть об одной часто замеченной у евреев особенности по возможности мало тратить на производство, посредством ли применения самой дешевой рабочей силы или же посредством применения более совершенных методов производства. Мы часто встречаем указания на то, что евреи могли поставлять более дешевые товары, потому что они платили более низкую заработную плату. Об этом говорят фабриканты шерсти в Авеньоне. купцы из Монпелье, совет города Франкфурта на Одере, партняжный цех города Франкфурта на Майне. У всех только что приведенных приемов есть, конечно, одна общая черта, ускользнувшая от внимания современников, а именно, евреи, по-видимому, раньше других захватили в свои руки крупные области капиталистической промышленности, особенно там, где она развелась в форме кустарного производства, связанного с торговлей. Участие евреев, например, в образовании капиталистической ткацкой промышленности было более значительным, чем это предполагали до сих пор. Но я не намерен выяснять дальше эту связь, потому что не вижу в этой деятельности евреев ничего типично еврейского. Для нашей основной мысли интересно, пожалуй, указать еще на тот факт, что евреи сознательно из рациональных соображений первые прибегали к новым формам производства, как и к новым формам торговли. Нам остается отметить еще одну еврейскую особенность в ведении коммерческих дел, о которой мы, правда, не находим никаких упоминаний в документах ранней капиталистической эпохи, может быть, потому что эта особенность резко обнаружилась лишь в более позднее время, но которая носит тот же духовный отпечаток, что и все до сих пор рассмотренные черты еврейской торговли. Я имею в виду сознательное придумывание все новых и новых ловких приемов, с помощью которых можно было вербовать покупателей. Безразлично, касалось ли это новой группировки товаров, новых форм платежа, новых комбинаций разных отраслей торговли, новых форм предложений услуг, словом, какого-нибудь нововведения в коммерческой жизни для привлечения покупателей. Было бы очень любопытно сгруппировать все те новшества – которыми торговые и коммерческие отношения обязаны евреям. Технические нововведения не играют в данном случае почти никакой роли. Я хочу указать лишь на несколько таких коммерческих изобретений, еврейское происхождение которых для нас теперь уже не подлежит сомнению. Я уверен, что их можно было бы легко умножить, оставляя совершенно в стороне вопрос о том, родилась ли в головах евреев самая творческая идея или только ее коммерческое применение. Уже упомянутые различные методы дешевой купли и перепродажи старых или залежалых товаров были, конечно, первоначально тоже остроумной идеей, на которую кто-нибудь должен был набрести. Суда же принадлежит и торговля остатками и подобным товаром, Равным образом часто превозносимая особенность евреев нередко кормиться и наживаться насчет самых негодных отбросов и связанное с ней их умение превращать в очень ценный предмет торговли самый простой предмет, который до того не имел никакой цены, как-то тряпки, заячьи меха и тому подобное. Пожалуй, их можно было бы назвать родоначальниками промышленности по переработке отбросов. Насколько идей крупного базара еврейского происхождения, это еще нуждается в выяснении на основании источников. Во всяком случае мы видели уже, что евреи, как взаимодавцы под залог были первыми в чехлавках накоплялись предметы самого разнообразного свойства. а в этом резком противопоставлении предметов, относящихся к разнообразнейшим отраслям торговли и служащих самым разнообразным потребностям, надо думать, заключается один из характерных признаков современного крупного базара. Полнейшая индифферентность торговца по отношению к объекту его деятельности, которая благодаря этому приобретает исключительно коммерческий характер, составляет характерную особенность владельца базара, и особенность эта, как уже вытекает из своеобразного отношения евреев к промышленности, присущей евреям. Известно, что в настоящее время крупные базары в Соединенных Штатах и Германии почти всецело находятся в руках евреев, во Франции же большей частью в их руках. Важным новшеством в организации розничной торговли было в свое время введение частичной уплаты при покупке на большую сумму или при покупке дорогих предметов. По крайней мере, относительно Германии можно с уверенностью сказать, что здесь родоначальниками торговых заведений в рассрочку были евреи. В одном сочинении начала XIX века мы читаем, Среди евреев существует категория лавочников, необходимых бедному люду и очень полезных для самой торговли. Это люди, продающие бедному люду платье или материю на платье, за которые получают плату малыми частями. Целый ряд нововведений в развитии гостиниц и трактиров своим происхождением также обязаны евреям. Первая кофейня в Англии, вероятно, вообще первая, была открыта евреем по имени Якобс в 1650 или 1651 году в Оксфорде. В Лондоне первая кофейня открывается лишь в 1652 году. Совершенно новая эра ресторанного дела была открыта евреем кимпинским Важнейшим новым принципом в этой области является установление определенного размера потребления и цен. Чрезвычайно важный институт профессионального кредитного посредничества также ведет свое начало от евреев. Относительно Германии это доподлинно известно. Но во всех этих новых формациях экономической жизни нас интересует здесь не выраженное в них специфическое дарование, о котором я говорил уже раньше, о котором еще буду говорить в другой связи, а исключительно выступающие в них своеобразная хозяйственная тенденция, стремление к новым ухищрениям. Я коснулся этого вопроса в настоящей главе, потому что она трактует о еврейском духе, о еврейской коммерческой морали, о специфическом еврейском укладе хозяйственных воззрений. Мы теперь у конца этого дела и можем оглянуться на пройденный нами путь. Мы прежде всего... видели резкое противоречие, в котором стояли друг другу в течение всей ранней капиталистической эпохи еврейский и нееврейский строй хозяйственных воззрений. Основную идею господствовавших тогда хозяйственных воззрений я пытался резюмировать в том смысле, что традиционализм, принцип пропитания, идеи сословной дифференциации и принцип устойчивости служили их важнейшими составными элементами. Но что же является принципиально новым в специфически еврейском способе мышления? Мы можем резюмировать это в немногих, но знаменательных словах. Это есть современный дух, господствующий в наше время над всеми хозяйственными субъектами. Просматривая весь перечень грехов, в которых укоряют евреи в продолжении XVII-XVIII веков, мы вскоре убеждаемся, что этот перечень, исключая не идущие в счет чисто преступные манипуляции, не содержит в себе ничего, что не входило бы в обиход современного коммерсанта, как нечто само собой разумеющееся, что не служило бы хлебом насущным для каждого современного коммерческого предприятия. Евреи во все эти столетия являются наперекор господствующим взглядам принципиальным сторонником индивидуалистических экономических воззрений, находящих свое выражение в следующих нормах. Сфера деятельности каждого хозяйственного субъекта ни в каком направлении не ограничена никакими объективными положениями, касается ли дело величины сбыта или разграничений профессий. Каждый хозяйственный субъект Во всякое время должен заново завоевать свою позицию и во всякую данную минуту защищать ее от посягательств со стороны. Он также вправе отвоевать для себя за счет других столько экономического простора, сколько может. Средства борьбы должны быть преимущественно духовного свойства, как хитрость, изворотливость, лукавства. В экономической борьбе надо считаться лишь с пределами, намеченными уголовным уложением. Все экономические процессы надлежит регулировать лишь по личному усмотрению в интересах, возможно, большей целесообразности. В этих нормах, как видно, победоносно проложили себе путь идеи свободной торговли, свободной конкуренции, экономический рационализм, чистый капиталистический дух, словом, все то, что составляет современный уклад хозяйственных воззрений, в развитии которых евреи – сыграли крупную, если не решающую роль, ибо именно они внесли эти воззрения извне в совершенно отличный от них круг идей. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Станислав Федосов.